Студент выходит из общаги Ё-моё! Деревья уже зелёные! Забелел их! Бригада скорой помощи откачивает запойного музыка! Он вроде оклемался, оглядывается вокруг О! Я Федя! Я Федя твой друг! Миша! Миша, Фидя. я Федя! Да, Миша? Нет, Миша, это ты, я Федя! Я Федя... Мис... Ну вау, вау. О, а ты что? Mm, я доктор! Доктор... Mm -hmm. О, а ты кто? Я тоже доктор! Mm. а а <м�� features> Че, близнецы, что ли? Всем девчонкам нравится Личные скандалисты всем хулиган и пьяница. Хулиган и пьяница, войска Объявление. Продается стол книжка с интересным концом магазине мужчина вертит в руках книжку сделай сам потом обреченно кладет на место и обращается продавчица скажите пожалуйста а у вас не найдется случайно книжки сделай жена Цвет разгоняет тьму. Да, Донди разгоняет водь. <свист>